Глава 42. Плакучая Ива. Печаль. «Да нет же, Поппи!» – выкрикивает Эмбер с другого конца стола. «Не говори глупостей! Твоей вины тут не было!» «Была! Если бы я его не вытащила на этот концерт, ничего бы не случилось!» Порог сердца, как у Фелисити. Мрачно спрашивает Джейк. Я киваю. «Да, уже на вскрытии обнаружили». Тогда это точно не твоя вина. Это могло произойти в любую минуту. Но это я его туда затащила. Если бы мы не зашли на середину поля, врачи успели бы до него добраться. Они бы спасли его. «Вечно это если бы», — говорит Джейк. «Ты не знаешь, что могло быть, а казня себя его не вернешь. Можешь мне поверить, сам через это прошел». «Так ты поэтому не любишь толпу и цветы, спрашивает Эмбер. «Тогда понятно, пережить такое». «Ты заметила?» Я старалась скрывать насчет цветов, когда сюда приехала. «Конечно, заметила», сочувственно говорит Эмбер. «Просто ждала, когда ты сама скажешь, в чем дело». Когда я вернулась в Сент-Феликс, то цветы ненавидела доскрежета зубовного. И не только из-за тех розовых лепестков на концерте. После этого весь дом был завален букетами, присланными в знак соболезнования. Я уж не говорю о похоронах. Вот с чем они у меня ассоциируются со смертью. И это в первую очередь розы. К остальным я еще как-то могу претерпеться, но эти... Я передергиваюсь. Меня тошнит от одного вида и запаха роз. Как будто я снова оказываюсь на том поле. Сколько психологов пыталось меня от этого вылечить. Никому не удалось. «Ты поэтому выбежала тогда из теплицы?» Спрашивает Джейк. «Из-за запаха цветов?» Я киваю. «Мне так жаль. Получилось, будто это из-за тебя, но ты был совершенно ни при чем. Это все розы». Джейк слабо улыбается. «Тогда ладно. Я-то думал, это я виноват. В последнее время мне почему-то легче. Как будто гирлянда Маргариток и Сент-Феликс помогли». «Я вижу, как люди здесь становятся счастливее, как стало лучше мне самой до вчерашнего вечера». Эмбер Кивайт. «Я всегда поражалась, сколько цветы могут значить для людей. То знак сочувствия, то праздник. Каким еще созданием дано выражать так много?» Мы призадумываемся на минуту. «Расскажи нам еще об были! Негромко просит Джейк. выводя нас из задумчивости. Ты говорила о психологах. Я правильно понимаю, что его смерть тебя немного подкосила? Не немного, а по полной. Я скатилась от отличницы до... Я улыбаюсь. Можно сказать, до малолетней преступницы. Были проблемы с законом, меня направляли на принудительное лечение, а потом, когда решили, что меня можно выпустить, сменялось одно место работы за другим. и я нигде не задерживалась надолго. Я была паршивой овцой в нашей семье. Все остальные втянулись в семейный бизнес, одна я на отрез отказывалась. «Это не всегда плохо», — вставляет Джейк. «Я иногда жалею, что не поступил так же». Я накрываю ладонью его руку. Наверняка он подумал о работе с животными. Внезапно в дверь кто-то стучит, и мы удивленно переглядываемся. «Это Вуди, наверное», — вскакивает Эмбер. «Хочет узнать, как мы». «Привет, Эмбер!» — слышу я голос Эша через открытую дверь и моментально отдергиваю руку от Джейка. Попи дома?» Эмбер отступает, пропуская его. И Эш входит в комнату, свежий и бодрый, не то что мы все. Он в белой футболке и в джинсах. Первым делом его взгляд падает на меня, и он тут же смотрит на Джейка, сидящего рядом. «Джейк, что это ты здесь так рано?» Он подозрительно оглядывает его. «Да еще во вчерашней одежде». «Мне, пожалуй, пора, Поппи», — говорит Джейк, поднимаясь на ноги. «Пойду к себе. Приведу себя в порядок и пришлю к тебе ветеринара». «Спасибо, Джейк», — отвечаю я, подняв на него глаза. «Спасибо за все». «Обращайся». Джейк наклоняется и целует меня в макушку. «Попозже позвоню». Он подхватывает Майли и направляется к двери. «Эш?» Он кивает, проходя мимо ошарашенного Эша. «Давай полегче, у нее нелегкая ночь выдалась». Он уходит, и у меня будто обрывается сердце. «Джейк так поддерживал меня последние часы. Что же я без него буду делать? Я все еще не в силах смотреть на корзинку Бэйзила. А теперь мне предстоит сказать Эшу, что я должна порвать с ним. Эш ждет на кухне, пока я переоденусь, и я слышу, как Эмбер рассказывает ему об Эзиле. Когда я возвращаюсь, Эш подходит и обнимает меня. «Попс, да чего же жаль бы говорит он. «Мне будет очень не хватать старичка, правда? И мне очень жаль, что я так повел себя на вечеринке у Джейка». Мы говорили с Уиллу, она мне втолковала, каким я был идиотом. «Простишь меня?» Эш предлагает мне пройтись. Утро погожее, и мы решаем прогуляться по городу и вдоль берега. Я вспоминаю, сколько счастливых часов мы проводили здесь с Безилом, и мне становится еще хуже из-за того, что я собираюсь сделать. На пляже полно народу. Отдыхающие проводят пикники – и строит песчаные замки. Не знаю, что творится с Сент-Феликсом, но туристов здесь все больше с каждым днем. При виде стольких людей я немного взбадриваюсь, но ненадолго. Мимо пробегает лабрадор с мячиком в зубах, и я вспоминаю, что Зила с нами больше нет». «Есть из-за чего грустить», – произносит Эш, когда мы останавливаемся, глядя на волны. «Знаю», — отзываюсь я, — «как же мне не хватает Базила. Он был другом, не просто собакой». Эш обнимает меня за плечи, и я тотчас вспоминаю, что точно так же этим утром мои плечи обвил рукой Джейк. «Я еще раз прошу прощения за случившееся», — мягко говорит Эш. «Не следовало мне на вечеринке у Джейка слетать с катушек. Надо было больше тебе доверять». Ты не из тех, кто обманет. Последние слова зависают в соленом морском воздухе, как чайка на ветру. Все в порядке, правда, заверяю я его. Это я не должна была тебя так надолго бросать. Моя ошибка. Да я сам с Чарли заболтался, он классный. Кстати, опять с нами собирается. Ему очень понравилось гонять по волнам, талант. Прекрасно. Спасибо, что ты для него все устроил. Я впервые за всю прогулку смотрю Эшу в глаза. Не думай, будто я этого не оценила. У Эша озадаченный вид. «Мне такое и в голову не приходило, Поппи. Я всегда рад тебе помочь». Он задумывается на мгновение, и его рука соскальзывает с моего плеча. «А зачем Джейк вчера просил у Уиллоу обратно свое барахло? Ты так и не объяснила. Странно как-то». Мы усаживаемся на песок, И я рассказываю Эшу о цветочных картинках Стена и о том, что случилось в доме у Кэролайн. Круто! Эш, победно вскидывает кулак в воздух. Стэн будет на седьмом небе от радости. Надо бы мне проведать старика, раз уж теперь известно, где он. Может, вместе поедем? Я закрываю глаза, иногда помогает. Думаешь, это карма? Спрашиваю я, открывая глаза. Мы находим картинки для Стена, а потом умирает Бизил. Следом за чем-то хорошим происходит что-то плохое, чтобы сохранить равновесие во вселенной. Ты прямо как Эмбер, хмыкает Эш. Да, нет, не будь дурочкой. Это просто совпадение. Ты сделала очень хорошую вещь для Стена, Поппи, и не забывай об этом. Наверное. То, что произошло вечером между Джейком и мной, Тоже было хорошо, но в результате мне придется порвать с Эшем, и это плохо. Может, Эмбер была мудрее, чем мне казалось? Я хотела остаться именно с Джейком, и морочить голову Эшу дольше было нельзя. «Эш», — начинаю я, и одновременно он спрашивает. «А как Джейк оказался утром у тебя в коттедже? Он на ночь оставался?» Так и знала. Он не поверил про Джейка. Все сказанное Эшем сегодня — повторение слов и мыслей Уиллоу. Нет, то есть да. Он ночевал в коттедже, но это было совсем другое. Честно, Эш, я говорю правду. Он просто утешал меня после Байзила. И все-таки он тебе нравится. Спрашивает Эш, глядя не на меня, а на мальчугана с красным ведерком, строящего замок из песка. «Конечно, нравится, но...» «И ты ему нравишься настолько, что он целовал тебя сегодня утром». «Это я виновата. Протестую я. И это не значит...» «А я думаю, значит...» «Отвечает Эш, и такого жесткого тона мне еще не доводилось от него слышать. Он по-прежнему не глядит на меня». «Я же не дурак, Поппи. Я вижу, как вы друг на друга смотрите. И не только сегодня». У вас все на лицах написано. Ты любишь его? Я... Я слишком надолго задумываюсь над этим вопросом. Надо отвечать как есть. Наверное, да. Мне очень жаль, Эш. Дело не в тебе. Ты мне очень нравишься, честно. Но это не любовь. Напряженно произносит Эш. Он смотрит мне в глаза. Так? Я качаю головой. Эш поднимается на ноги и стряхивает с себя песок. «Не думаю, что это имеет какое-нибудь значение, Поппи», произносит он, глядя на меня сверху вниз. «Но если тебе все-таки интересно, то, хотя я тебе нравился, сам я в тебя был влюблен по уши». И, сидя на песке, и глядя на него снизу вверх, я вижу в его глазах слезы. «Эш!» – я вскакиваю. «Прости, я же не знала!» «Если бы я только...» «Тогда что?» – спрашивает Эш с тоской во взгляде. «Ты не полюбила бы Джейка?» «Не думаю». «Я не знаю, что сказать. Пытаюсь взять его за руку. Он отстраняется». «Пока, Поппи». Он поворачивается и направляется прочь. Голос дрожит, когда он бросает. «С тобой было здорово». «Эш!» – кричу я, но то ли он не слышит, Доли не хочет слышать. Я обвожу взглядом переполненный пляж. Хоть бы стало так же безлюдно, как тогда, когда я только приехала в Сент-Феликс. Или пусть дождь бы пошел, или снег, и все бы попрятались по домам, дав мне побыть одной. Но такому не бывать. Погожим утром Сент-Феликс полон народу. И не мне лишать его этой радости. Надо уйти самой». спрятаться там, где можно остаться наедине со своими мыслями. Вспомнила. Опустив голову, не разговаривая ни с кем, я покидаю пляж и иду через город к утесам. Как в день открытия магазина взбираюсь вверх по склону, поросшему травой, отыскиваю каменные ступени и спускаюсь на маленькую площадку. Я сижу и смотрю на чаек, кружащихся над морем, Как тогда? Изящество, с которым они бросаются вниз за добычей, завораживает и в то же время помогает собраться с мыслями. Я никогда не приводила сюда Бызила. Ему, старичку, было бы опасно спускаться по ступеням. Я вымученно улыбаюсь, подумав о Бызиле. Как могла я скрашивала его последние месяцы на земле. Сколько мы бродили вместе. Он радовался прогулкам даже больше, чем сыру. Он был для меня отличным товарищем, как, надеюсь, и я для него. Я рассказывала ему то, чего не говорила еще никому на свете, а он, знай, себе слушал, лишь изредка поводя ухом или высовывая кончик языка. Я буду тосковать по нему больше, чем кто-нибудь может представить. И поэшу. Я не хотела причинить ему боль. Он очень нравился мне. С ним было хорошо, И мы провели вместе прекрасное лето. И все-таки это не Джейк. В последний раз я сидела здесь с Джейком. Проторчали под луной всю вечеринку. Тогда я впервые услышала, что что-то значу для него. Но чувства еще не означают, что кто-то готов завязать отношения. Я сказала ему утром, что не посягаю на место Фелисити. Так готов ли к следующему шагу сам Джейк? Я думаю об этом всем, спокойно сидя на краю утеса. И ритмичный шум моря окружает меня, успокаивая разум и залечивая душу. Уже в который раз после возвращения в Сент-Феликс.